Ра! Прыгал с парасудом! Ух ты! Ну и как? Э, классно наконец-то! Вот узнал, из какого места выделяется адреналин! <связывая> <связывая> Девочка, а вы... Вы что сегодня вечером делаете? Скворечник! Какой сейчас скворечник? Деревянный! А я вас хотел в кино пригласить! Ой, ну пригласайте! О, девушка, а давайте с вами вечером в кино сходим? Не могу. Это почему это? У меня дома скворечник недоделанный. <реклама> Лама. Долина кланка готовит вам сюрприз. Напишите нам, за что вы любите долину кланка. Владыте из конверт две обертки от бульонных кубиков. И через месяц вы можете получить 4 обертки. И еще через месяц восемь. В эфире рубрика это интересно. Знаете ли вы, увага? А, простите, а знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что те, кто считает на ночь рубли, засыпают в 30 раз дольше тех, кто считает ту же сумму в долларах? Миллион, миллион. Доллара в США, миллион, миллион, и жизнь будет хороша, миллион, миллион, доллара в США, Миллион! Миллион! И жизнь будет оранжевая! Серег, у тебя жена есть? Эх, есть! А змея? Ты же только что спрашивал?